В к Малькольму, изданных после его смерти в 1964 году, Льюис описывает, вероятно... ту же самую службу, хотя называют ее уже не русской, а греческой. Однажды я был на греческой службе, и больше всего мне понравилось, что там, насколько я понял, нет правил для паствы. Кто-то сидел, кто-то стоял, кто-то опустился на колени, кто-то ходил по храму, а один человек просто полз, словно гусеница». Самое же лучшее, что никто ни в малой степени не следил друг за другом. Хотел бы я, чтобы мы, англикане, это переняли. У нас есть люди, которым очень мешает, что сосед не крестится или крестится. Лучше бы они вообще не смотрели, тем более не судили чужого раба. Хотел бы я... чтобы все православные в Англии были такими терпимыми. Как ни печально, в некоторых приходах они зорко смотрят и строго судят. Льюис писал свое письмо в 1956 году, когда еще не был в Греции. Они с женой поехали туда в апреле, 1960 года. Вероятно, православную службу он видел в Оксфорде, в русской церкви на Марстон-стрит, но доказать это невозможно. Православная церковь в Греции ему тоже понравилась. Вернувшись, он писал Чадду Мы с Джой чуть не впали там в язычество. В Аттике, в Дафне, трудно не помолиться Аполлону-целителю. И я не ощущал, что этого делать нельзя. Я молился Христу, суп спесье Аполлинис. Примечание. Письма к Малькольму. и чедо Волшов в восьмом томе данного издания. Суп списе Аполлинис в образе Аполлона. Латынь. Конец примечания. Народасе «В одной деревне мы видели прекрасный христианский обряд, почти не чувствуя, что он чем-то отличается от наших. Священнике очень приятно с виду, куда приятнее большинства пасторов и патеров, а крестьяне ни за что не берут денег. Как это не грустно!» Признаем еще раз, что он идеализировал православных. Что бы ни делали крестьяне, священники деньги берут, а иногда и требуют. Льюис довольно близко дружил с двумя православными – Николаем и милицией Зерновыми. Николай Зернов приехал в Оксфорд в 1947 году, чтобы читать лекции о православной культуре. Не совсем ясно, когда они с Льюисом познакомились, но позже Зерновы гордились фотографией, где Джек сидит у них в гостиной на шатком низеньком стуле. За несколько лет до их приезда, еще во время войны, Льюис читал доклад в Оксфордском отделении братств святого Альбана и святого Сергия, который был потом напечатан в журнале Соборность. Читал он и в доме святого Григория и святой Маргариты, основанном читой Зерновых. Дату установить не удалось. Назывался доклад очень странно. Игрушка, икона, картинка. Опубликован, видимо, не был и где-то потерялся. Осенью 1952 года Николай Зернов читал в Сократовском клубе доклад «Соловьев о добре и зле». В заседании олул юис на нем выступал еще один русский евгений ламтерт примечание зернов николай михайлович годы жизни 1898 1980 эмигрант из россии играл видную роль в распространении православия в англии возглавлял кафедру истории православной культуры в оксфордском университете. В журнале «Соборность» июнь 1945 года. Журнал «Соборность» выпускало братство святого Альбана и преподобного Сергия Радонежского. Евгений Ламперд. Автор цитируемой статьи Уолтер Хупер пишет не «Ламперд», а «Ламберт». Конец примечаний.